Глава десятая. У Зины Синичкиной были локоны. Да-да, именно так. Белые до желтизны, скрученные в тугие крупнобараньи завитушки локоны. Теперь Зина напоминала пуделя Артемона после особо жесткой взбучки от Мальвины. А я совершил преступление. Чудовищное. Я себе на глазах у всех взорвал чертям Эйфелеву башню или, к примеру, поджег Нотр-Дам-де-Пари Я бы и то не накосячил сильнее, чем сейчас. Ведь это я не обратил внимания на Зиночкины новые локоны. Просто вчера, когда я позвал Варвару знакомить с дедом, ситуация несколько вышла из-под контроля. Да ладно, чего ж там скрывать. Капитально она вышла из-под контроля, о чем красноречиво свидетельствовал фингал на лице товарища Печкина. И я до сих пор все еще переживал это в душе. Поэтому был крайне рассеян и задумчив. И прошел мимо засады, где поджидала меня Синичкина. И не восхитился локонами. И влип. Кажется, Троянская война началась по такому же поводу. Зина гневно посмотрела на меня, фыркнула и отвернулась. А я пошел в свой кабинет делать отчет о результатах проверки театра. Писал до обеда, не поднимая головы. Лариса и Мария Степановна сначала прицепились с расспросами, но потом, видя, что я не в духе, оставили в покое. Хорошо, что третьего нашего коллеги не было. Вроде как кот был в один из цирков с проверкой. А вот Барышников о моем настроении не знал и пришел как раз за пять минут перед обедом. Бобнов, процедил он, врываясь в кабинет, — «где отчет? Сколько тебя можно ждать?» «Пишу», — ответил я, не поднимая головы от бумаг и продолжая писать. «И когда он будет готов?» — спросил Барышников, чуть успокоившись. «Черновик я написал. После обеда перепишу набело», — вежливо пояснил я. «Мог бы и сейчас все сразу закончить», — недовольно нахмурился Барышников. «Мне еще Бякову сдавать?» Я не ответил, просто пожал плечами и продолжил писать дальше. Барышников потоптался, но, видишь, что я не обращаю на него никакого внимания, фыркнул. «Бубнов, ты слышал?» «Что?» Я оторвался от предложения и посмотрел на коллегу расфокусированным задумчивым взглядом. «Дописывай, говорю сейчас. Мне к трем нужно Бякову сдать. А я причем? «Не понял я. Иди сдавай, раз надо». «Как причем? Как причем? Аж задохнулся от возмущения Барышников. «Ты отчет задерживаешь!» «Ничего подобного!» Категорически не согласился, и я даже головой замотал от возмущения. «Товарищ Козляткин сказал, что до конца дня можно!» «Я как раз хорошо все успеваю!» «Какой еще товарищ Козляткин?» Побледнел Барышников. «Сидор Петрович, начальник нашего отдела!» Великодушно подсказал я и на всякий случай уточнил. «Начальник отдела кинематографии и профильного управления театрами имеется в виду!» «Мне отчет нужно сдать Бякову!» – вспылил Барышников. «А мне, Козляткину!» – ответил я доброжелательным голосом и, взглянув на часы, отложил листы в сторону. Мария Степановна и Лариса сидели и, не отрываясь, смотрели на эту сцену. Кажется, они даже дышать забыли. «Ты что, не тот отчет делаешь?» – взревел Барышников, заподозрив неладное. Я посмотрел на него, его лицо пошло пятнами, а взгляд был страшен, примерно как вчера у Ложкиной. «Какой не тот отчет?» – спросил я. Что Сидор Петрович поручил, то и делаю. А как же? Я тебе позавчера сказал делать отчет. На Барышникова было страшно смотреть, поэтому я старался не смотреть, а вместо этого, не глядя на Барышникова, направился к выходу. Ты куда? — зарычал он. На обед? — зевнул я, продемонстрировал ему циферблат часов и отправился на обед. Точнее, в красный уголок. Определять таланты и успешность. За спиной доносились крики и проклятия Барышникова по моему адресу. И, по-моему, проклинал он меня сразу до седьмого колена, чтобы уж наверняка. Я еще подумал, что такая вот канцелярская работа губит людей в самом расцвете сил. Когда все закончилось, и я вышел из красного уголка, оставалось всего 20 минут для того, чтобы пообедать. Я прикинул, что в столовой очереди уже не будет, но полноценно поесть уже не успеваю, поэтому решил взять два пирожка или булочки, что будет а в кабинете попрошу коллег чаю и прямо там перекушу. И вот я выхожу в коридор, чтобы устремиться навстречу обеду, а к мне преграждает барышников. — Бубнов! — зашипел мне в лицо. — Ты что, с отчетом натворил? Ты гнида! Дальше он не договорил. Во-первых, я катастрофически не успевал в столовую за булочками. Во-вторых, я не люблю, когда меня называют гнидой, пусть даже такой важный человек, как Барышников. А в-третьих, и так после вчерашнего настроения было не ахти. В общем, все совпало. И я взял его на болевую. Барышников зашипел и попытался вырваться. Ну да, ну да. У меня, между прочим, в моем мире был лучший тренер по самбо. «Бубнов отпусти!» Зашипел он. «Ты еще пожалеешь!» Вот не люблю, когда мне угрожают, поэтому я взял чуть посильнее. Барышников застонал. «Слушай сюда, мальчик!» Наклонился я к нему и тихо сказал. «Даю тебе добрый жизненный совет, причем бесплатно. Займись своими делами». Отчет там попиши, ну или я не знаю, чем ты там любишь заниматься. А меня оставь в покое, ты меня понял? Кивни, если да. Барышников только шипел что-то невразумительное. Я решил его слегка взбодрить, поднажал чуть сильнее. Барышников от боли упал на колени и завопил. Да понял я, понял! Вот и хорошо, хвалил я его. А раз все понял, то беги писать отчет, герой! Я отпустил незадачливую коллегу на свободу, а сам пошел в столовку. Если там хоть один человек в очереди, то до вечера быть мне голодным. Но повезло. Там уже давно никого не было, и я с замиранием сердца следил, как неповоротливая кассирша потихоньку считает мне две ватрушки. Затем, наконец, быстро расплатился и рванул на рабочее место. Опоздал всего на пять минут. А там уже в кабинете был целый консилиум. Товарищ Козляткин, товарищ Староконь, Барышников и еще двое неизвестных мне серьезных товарищей. В углу кабинета мышками забились Мария Степанна и Лариса и изображали предметы интерьера. «Опаздываешь, Бугнов!» – возмутился Козляткин. «На пять минут!» Остальные товарищи посмотрели с осуждением и дружно нахмурились. «Извините, Сидор Петрович», – сказал я. «В красном уголке задержался. Политинформацию для комсомольцев вел, поэтому чуть не успел». «Здравствуйте, товарищи!» На приветствие товарищи мне не ответили. «А это тоже из красного уголка?» С брезгливой миной ткнул прокуренным пальцем на моей ватрушке один из незнакомых товарищей. Низенький, квадратный, плешивый, в костюме, словно на вырост. «По дороге в столовую забежал и купил», — объяснил я. «Не успел из-за политинформации пообедать». «Ты почему товарища Барышникова подвел?» — строго спросил друг второй человек. Высокий, тощий, да еще и сутулый, словно зак вопроса. «Куда я его подвел?» — удивился я. «Я ему сказал писать отчет!» — загорячился, заверещал Барышников. Еще позавчера. Зашел и сказал писать, а он не написал. Я посмотрел на него и поморщился. «Что вы скажете, Бубнов?» Просил меня Сутула недоброжелательным голосом. «А что мне говорить?» Удивился я. «Тот отчет, что поручил мне сделать Сидор Петрович, я уже практически доделал. Осталось два листа на чистовик переписать, и все будет готово. И для убедительности я сначала развел руками, а затем указал на стопочку бумаг у меня на столе. Но Барышников вам сказал!» Начал Сутулы, но мне уже этот цирк надоел. Вчера в том театре даже у Сережи визжать мадригалы получалось и то гораздо убедительнее. Поэтому я его перебил довольно жестко. Товарищи, а на каком основании Барышников дает мне указание? В соответствии с приказом эта работа была поручена лично ему. Но он попросил о помощи. Начал квадратный, но я и его перебил. Товарищи, это совсем не так делается. Если Барышников не справляется, и ему нужна помощь от сотрудников других отделов, то вопрос легко решается на уровне товарища Козляткина и товарища Бякова. Мне Сидор Петрович никаких дополнительных заданий не поручал. В приказе стоит только барышников. Какие ко мне претензии? Делайте приказ на меня. Я подготовлю вам любой отчет. А вешать на меня чужую работу, да еще и переступая через голову моего непосредственного руководства, это уж, простите, запредельная наглость. Я посмотрел на Козляткина. На лице того мелькнула удовлетворенная ухмылка. Он явно наслаждался ситуацией хотя меня спасать не торопился. «Да вы...» — побагровел Квадратный, но меня уже понесло. «А то, что получается, интересная история. Отчет поручили Барышникову, тот скинул его на меня. А я что, должен всю ночь сидеть писать вместо него отчет? Потому что в рабочее время у меня своя работа? А потом по результатам квартальную премию повысят Барышникову, да?» Судя по вытянутым лицам этих товарищей и самого Барышникова, именно так они и считали. «Вы конформисты приспособлений с Бубнов!» С оскорбленным видом взревел Квадратный. и что-то поддакнул, но мне было пофиг. Я сказал «пусть так, но зато я не эксплуатирую труд других людей». Барышникова перекосило. Квадратный побагровел еще больше, почти до фиолетового, так что и потянул его за рука в прочь из кабинета. На прощание он мне бросил с еле сдерживаемой угрозой. «Вы еще пожалеете, Бубнов!» и вышел, громко хлопнув дверью. Козляткин, тщетно пряча злорадную усмешку, не глядя ни на кого из нас, выскочил из кабинета вслед за ними. «Все, муля, тебе крышка», – павшим голосом сказала Лариса. А Мария Степановна посмотрела на меня широко раскрытыми глазами и торопливо отсела подальше. И я понял, что да, мне теперь точно будет крышка. Точнее, была бы, если бы я был мулей. Но так как я был совсем не тем мулей, который был мулей, ну вы меня поняли, то совершенно не обратил на это никакого внимания. Вместо этого я съел обе ватрушки. Они были с творогом и очень вкусными, и сел обстоятельно дописывать отчет. Правда, когда пришло время его сдавать, в кабинет заглянула Лариса и сказала, что Козляткин сказал передать мой отчет через нее. А дома была злая Варвара, которая при виде меня что-то гневно прошипела и скоропостижно ретировалась себе в комнату, и ехидно ухмыляющаяся лицо Фаины Георгиевны, при виде которой в свою комнату ретировался уже я. Но не должны мои методы давать такой сбой. Один раз я еще могу понять, но это уже дважды подряд. Я схватился за голову и забегал по комнате, еле сдерживая отчаянное рычание. Или я чего-то не понимаю, или я чего-то не понимаю. В дверь постучали. Открыто! Усилием воли подавил раздражение я. В комнату смело заглянула Лилия Пантелеймонова. — Муля! — сказала она тоненьким, но решительным голосом, в котором, однако, чувствовалось изрядное волнение. Забери обратно свой телевизор. Упс. Выходит, что телевизор был мулин? Ничего, так богатенький Буратин этот мой реципиент. Откуда у него все это? И почему он такую дорогую по нынешним меркам вещь отдал Пантелеймонову? А вслух сказал. Почему? Нет, это не навсегда. Торопливо бросилась пояснять Лиля. Пока мама опять в деревню не уедет. Ничего не понял. Не понял я. Мама воюет с Орфеем. Пробормотала Лиля и принялась объяснять подробности. Она нарочно включает каждую вечер передачу, которая ему очень не нравится. Включает громко, чтобы он все слышал. А Орфей в ответ включает ей музыку. Шаляпина и Утесова. Тоже громко. Я уже не могу так больше, Муля. Я скоро с ума сойду. «Сколько еще мама планирует быть у вас в гостях?» — спросил я. «Еще целых четыре дня», — прошептала Лиля. Ее прекрасные глаза испуганного лененка стали печальными, печальными. «А почему ты им обоим не скажешь, что тебе не нравится шум?» — спросил я. — Ты же хозяйка в своем доме. По выражению лица Лили я понял, что ей легче терпеть, чем сделать им замечание. Поэтому сказал ей. — Где они? — Кто? — пискнула Лиля, нервно накручивая на палец прятку волос. — Твоя мать и Жасминов. Мама в комнате перешивает Коленьке рубашечку, а Орфея у себя в чуланчике. Но я не знаю, что он делает. «Пошли — Пошли. Велел я и первым вышел из комнаты. По дороге я встретил Беллу. Она как раз возвращалась из кухни к себе. «Белла», — сказал я, — «у нас тут случилась небольшая война у Пантелеймоновых. Не хотите принять участие в миротворческой миссии?» «С Полиной Харитоновной, что ли?» — уточнила Белла. Дождавшись моего кивка, сказала. «Ой, у меня сейчас много работы. В другой раз, Муля». И отвела взгляд. «Ну и ладно, раз так. И сам справлюсь». Я посмотрел на Лилю. Она все поняла и без стука открыла дверь. Я вошел и сказал. «Здравствуйте, Полина Харитоновна». На первый взгляд, обычная мирная обстановка в обычной советской семье военного периода. Чистенько, бедненько, но уютно. Уют стараются создать из всевозможных подручных средств. На стене прикреплена иллюстрация, вырезанная из приложений к журналу «Огонек», с видами белостольных березок, раскудырявых кленов. На телевизоре, мулином, как оказалось, любовно накрахмаленная салфетка с рюшками, на ней вазочка синего стекла с засушенными колосками. Ковра с узбекскими ромбами у Пантелеймоновых не было. Вместо него на стене они растянули узенькую плюшевую скатерюшечку с Иваном Царевичем верхом на сером волке. Получилось довольно миленько. На старенькой деревянной этажерке сидел Колькин-медведь с оторванным ухом и пуговичными глазками. Полина Харитоновна сидела за покрытым скатертью столом и шила. При виде меня она сперва подняла голову, но, очевидно, не усмотрев лице мули достойного собеседника, вновь вернулась к шитью. «Поговорить надо», — сказал я, не дождавшись ответного приветствия. «Говори», — проворчала Лилина мамашка с таким видом, словно я сейчас пришел просить у нее в долг большую сумму денег. «Наедине», — сказал я и многозначительно взглянул на Лилю. Она поняла все без слов и преувеличенно жизнерадостным голосом сказала. «Пойду посмотрю, высохло ли белье, а то вдруг дождь пойдет». И, не дожидаясь реакции маменьки, торопливо выскочила из комнаты. Я остался с Полиной Харитоновой наедине но молчал, глядя на нее в упор и выдерживая паузу. Пауза затягивалась, и, наконец-то, женщина не выдержала первая. — Чего тебе? — огрызнулась она скрипучим, неприятным голосом. — Нужно обсудить один вопрос, важный, — сказал я и уселся за стол напротив нее. Она зыркнула на меня из-под лобья, но не сказала ничего, продолжая шить. А вот я сказал. — Вы зачем с Жасминовым воюете, Полина Харитоновна? Жевлаки на ее скулы заходили ходуном, но она сдержалась, не ответила. Лишь иголка с низкой быстрее замелькала в ее пальцах. Полина Харитоновна, Жасминов хороший сосед. Да, обидно, что уплотнили. Но сосед вам попался хороший, положительный. Весь день на работе, не пьет, не курит, ведет себя тихо. Он потифон включает, не выдержала она. Полина Харитоновна, качал головой я. Давайте не будем кривить душой. Потифон он начал вам включать в ответ на то, что вы ему передачи про всяких агрономов включали. «Не нравится, пусть не слушает!» буркнула Полина Харитоновна съели еле сдерживаемым злорадством. «То же самое он может сказать вам про свою музыку», ответил я. «Но вам же это неприятно, да?» Полина Харитоновна упрямо сжала губы так, что они превратились в побелевшую ниточку, но ничего не ответила. Вот так же и ему. «Крестьянские новости ему неприятны», оскользлась Полина Харитоновна. «Так его в стране советов никто не держит!» Она выпятила подбородок и вызывающе посмотрела на меня. Разговор зашел в тупик. Пришлось развернуть его в нужную сторону. «Полина Харитоновна», — сказал я. «Вот скажите, ваша Лиля талантливая?» «Чего?» — удивилась она. «Чего-чего от такого она явно не ожидала. Ну, уже хорошо, удалось хоть немного сбить ее с толку. Она талантливая, хорошая певица». «Ой, лучше бы она у нас в колхозе осталась». Видимо, я задел больную тему, так как Полина Харитоновна в сердцах отшвырнула шитье и уставилась на меня злыми колючими глазами. Было ведь место в огородной бригаде. Было. Я же с Клавдией договорилась. Она бригадиром у них там. Две утки я отдала и банку меда. А эта вертихвостка что? Вместо того, чтобы быть благодарной матери, она в город сбежала. Песня она поет. Тьфу, срамота Господня. Она сердито сплюнула и продолжила торопливой скороговоркой, перебивая сама себя. Видимо, давно ей не было возможности выговориться. Из-за этого хламона Гришку замуж выскочила. А он кто такой? Ни роду, ни племени. У нас вон соседские парни какие, ого! кого он, самого председателя сын. И то на нее так заглядывался. Она, тьфу! Глаза бы мои на это не смотрели. Все ясно. Дочь не оправдала надежды, чаяния родителей и решила жить так, как нравится ей. Это тяжелый случай. Но любой случай лечится. Даже такой вот. Поэтому я сказал, вроде как задумчиво. А Лили на однокласснице все в колхозе остались. Да их там пятеро девок-то, всего было. — задумалась Полина Харитонна. — Нинка, Ксюха, Валька, еще одна Нинка. Ну и моя Лилька. — они хорошо устроились? — спросил я. — Ну, Нинка хорошо, — кивнула своим мыслям Полина Харитонна. «Ну, — Но она наша дочка главного агронома. Он ей дом построил. Две коровы у нее, кабанчи, гуси. Она мечтательно вздохнула и продолжила. — Замуж она за фельдшера вышла. Он к нам по распределению приехал, из соседнего района. — Работает она кем и где? — продолжил терапию я. А, нигде она не работает! махнула рукой Полина Хритонна. Шестеро детей у нее. Куда там работать? Да еще и коровы, хозяйство такое. Тут хоть бы день до вечера продержаться. Ясно, подвел итог и задал следующий вопрос. А остальные? Валька и вторая Нинка до ярками работают, сказала Полина Хритонна. А мужья, дети у них есть? Ха, конечно, есть, усмехнулась Полина Харитонна. Куда же без них-то? «У Вальки трое детей, у Нинки пока двое, но скоро будет трое». «А последняя девочка...» Я поморщился, вспоминая имя. «Ксюха-то?» – спросила Полина Харитонна и вздохнула. «Так померла Ксюха. Ходила позапрошлой зимой на озеро белье в проруби полоскать. Там застудилась и померла. На сносях она была». «То есть получается, что из пятерых одноклассниц одна умерла от работы, две работают доярками, еще одна, хоть и дочь агронома, имеет кучу детей». И еще большую кучу скотины и прочего хозяйства. И только одна Лилия устроилась в городе, работает в театре, на работу ходит в нарядном платье и с локонами. А чтобы получить собственное жилье, она вышла замуж за высоко квалифицированного рабочего завода. И они уже имеют собственную жилплощадь, да? Я же все правильно понимаю?» Я закончил и вопросительно посмотрел на Лилину мать. «Ну, да», – растерянно протянула Полина Харитонна. Очевидно, что с такой точки зрения на этот вопрос не рассматривала. И что сейчас они живут хоть и в коммуналке, но зато имеют собственную комнату. Большую комнату. Я обвел помещение широким взмахом руки. Здесь есть отопление, есть водопровод, унитаз. Не нужно ходить зимой на речку и полоскать белье в проруби, как Ксюша полоскала. Полина Харитонна захлопала глазами и не сказала ничего. А в перспективе Григорий, как хороший фрезеровщик, получит отдельную благоустроенную квартиру через пару лет примерно полина Харитонна икнула, но сдаваться не собиралась на томясь огрызнулась но сейчас они вон как живут и этот с ними считай стыдобище. не переодеться не раздеться через комнату туда сюда чужой мужик ходит а я ему сказала будешь через окно ходить а через комнату не пущу нигде такого закону нет чтобы через мою комнату посторонние ходили она набычилась и зло взглянула на меня но у меня и похлеще клиенты были и я сказал «Возвращаемся к моему первоначальному вопросу». Полина Харитонна с подозрением взглянула на меня, но промолчала. «Вопрос был в том, талантливая ли у вас Лиля. Как она училась?» «Да хорошо она училась», — медленно сказала Полина Харитонна. «Если бы корову пасти не надо было и школу не приходилось пропускать, то и медаль была бы». «Вот», — поднял указательный палец вверх я, «значит, ваша Лиля девочка умная и талантливая». Раз аж в театр ее петь взяли. Полина Харитонна промолчала, но внимательно слушала, не перебивая. А я продолжил. Вот вы говорите, что для того, чтобы попасть в огородную бригаду, вы бригадирше двух гусей подарили, да? И банку меда трехлитровую. С гордостью отчеканила Полина Харитонна. Хороший мед, липовый. Вот, опять акцентировал ее внимание я. То есть за неквалифицированную тяжелую работу в деревне вы и то просили за Лилю. Так дочка же, вздохнула Полина Харитоновна, ее лицо впервые разгладилось. А в столичном театре за Лилю попросить некому, сказал я. Поэтому она такая талантливая и поет только куплеты. И будет петь куплеты и дальше. Как думаете, ей же обидно? Полина Харитоновна молчала и слушала. А тут появился сосед, товарищ Жасминов, неумолимо продолжал я, который тоже поет в театре. Причем не какие-то там куплеты. Он там один из главных певцов. И он отметил, что у Лили красивый голос. «Да, у ее отца, Царствия небесный, тоже красивый голос был», мечтательно сказала Полина Харитонна. «Как запоет вечером после работы, так душа аж тает». Он сказал, что у Лили красивый голос. Не позволил свернуть разговор в другую сторону. «А это значит что?» Я умолк и пристально посмотрел Полине Харитоновне в глаза. «Что?» Не поняла она, но взгляд не отвела. «А это значит, что именно он, Жасминов, единственный человек, который может помочь Лиле продвинуться в театре выше», озвучил я мысль, и взгляд Полины Харитонны стал хитрым и острым. «Но вместо того, чтобы такого полезного и хорошего соседа холить или леять, вы что делаете, а, Полина Харитонна?» Она покраснела, а я продолжил неумолимо рисую всю неприглядность ситуации. «Вы включаете ему громко телевизор. Человек приходит после такой сложной и тяжелой работы». А дома его вместо отдыха ждет что? Громкий телевизор, ваша ругань. Его даже в туалет выйти поссать и то не пускают. Как вы думаете, будет он помогать Лиле?» Полина Харитонна покраснела еще сильней. Лицо у нее было такое, что она вот-вот заплачет. «Вот!» – подытожил я. Но Полина Харитонна хоть и поняла мои слова, так просто сдаваться не собиралась. «Но ведь их уплотнили!» Со слезой в голосе упрямо сказала она, и губы ее задрожали от обиды. К сожалению, сейчас такие нормы жилплощади на человека. После войны все так живут», – вздохнул я. «Но вы же сами понимаете, Полина Харитонна, что это не навсегда. Немного придется еще потерпеть, ничего не поделаешь». «Но чужой мужик ходит», – жалобно сказала она, «но это уже была такая себе попытка». «Так, а кто им не дает еще одного ребенка завести?» – удивился я. «Тогда и подселять никого не будут, и квартиру потом побольше и побыстрее дадут». Тем более, что Григорий фрезеровщик на заводе. Полина Харитонна крепко задумалась, а я покинул комнату. Ну вот, все, что мог, сделал. А дальше пусть уж сами делают выводы. Поздно вечером я уже собирался идти спать. Зашел перед сном почистить зубы и умыться. Выхожу из ванны, а меня в коридоре поджидает радостный Жасминов. Он с благодарностью посмотрел на меня и крепко от души пожал мне руку. Молча, без единого слова. На следующее утро, первым делом, когда я лишь вошел в вестибюль нашего здания, увидел толпу народа. Все сгрудились у той стены, где были стенды с объявлениями и информацией, и что-то яростно обсуждали. При виде меня наступила тишина. Толпа вмиг схлынула и расступилась, словно Красное море перед Моисеем. Все взгляды устремились на меня. Я неспешно прошел по притихшему проходу, Подошел к стенду и посмотрел на стенгазету, которая появилась тут за ночь. На двух огромных ватманах гигантскими буквами было написано «Позор Бубнову» и чуть ниже более мелким шрифтом «Бубнов, конъюнктурщик и приспособленец, подводит товарищей!»